Глава 3. Ночь эта принадлежала пламенному. Он был центром и душой разгула, неутомимый и жизнерадостный, заражавший всех неподдельным весельем. Он был в ударе. Самые дикие выходки его вызывали подражание. За ним следовали все, за исключением тех, кого выски превратила в идиотов валяющихся на полу и горланящих песен. Однако до драки дело не дошло. По всему Юкону было известно, когда Пламенный гуляет, никто безобразней чит не может. В такие ночи люди не смели ссориться. Прежде бывало, что кое-кто затевал драку, но дружны узнали, что значит подлинный гнев. Они получили взбучку, какую мог задать один только Пламенный. В те ночи, какие принадлежали ему, Все должны были громко смеяться и радоваться или тихонько расходиться по домам. Пламенный был неутобим. Между танцами он выплатил Кернсу 20 тысяч золотым песком и передал ему свои права на золото в Лосиной реке. Кроме того, он подписал с Билли Роулинсом контракт на перевозку почты и сделал приготовление к отъезду. он послал человека поднять с кровати Каму, своего погонщика собак. Кама был индейцем из Тананао. Он ушёл из родного племени, поступив в услужение к белым пришельцам. Кама вошёл в тивали, высокий, сухощавый, мускулистый, лучший экземпляр своей варварской расы и сам варвар. Никакого внимания он не обращал на кутил оравших вокруг него, пока пламенный отдавал ему приказание. — Хм, — сказал Кама, считая распоряжение по пальцам. — Брать письма у Роулинс, грузить сани, провиант до Селькирк. Вы думаете, в Селькирк будет много провианта для собак? — Много, Кама. — Хм, привезти сани на это место к девяти час, брать лыжи. Не нужна палатка. «Может, принести брезент?» «Не нужно», — решительно сказал пламенный. «Много холодно. Мы едем налегке, понимаешь? Мы повезем массу писем туда, а массу писем обратно. Ты сильный человек, мороз лютый, путь длинный, все в порядке». «В порядок», — покорно пробормотал Кама. «Много холодно, мне наплевать». «К девяти час готовым». Он повернулся на каблуках и вышел невозмутимый и похожий на сфинкса, ни с кем не обмениваясь приветствиями, не глядя ни направо, ни налево. Мадонна отвела Пламенного в уголок. "Слушай, Пламенный", начала она тихим голосом. "Ты проигрался в пух и прах. У меня есть 8000 в несгораемом сундуке Мака", продолжала она. Но Пламенный перебил её. Ему померищались совсем близко те щёмки передника, и он встрепенулся, словно неукрощённый же ребёнок. "Это неважно", сказал он. "Голым я пришёл в мир, голым я уйду, а проигрываю я всё время с тех пор, как пришёл сюда. Идём танцевать". "Но послушай", настаивала она. "Мои деньги лежат без дела. Ты можешь взять их в долг на первое время", поспешно прибавила она, заметив его встревоженный вид. Я ни у кого не беру денег, был ответ. Я достаю их сам, и если я получу добычу, она уже моя. Нет, спасибо тебе, старушка, очень обязан. Я добуду денег, проехав с почтой туда и обратно. Пламенный прошептала она тоном нежного протеста. Но он с искусственным увлечением потащил её в танцевальную комнату. И пока они кружились в вальсе, Она размышляла о железном сердце человека, державшего её в своих объятиях и не шедшего на все её уловки. В 6 часов утра, обожжённый виски, но вполне владеей собой, он стоял у стойки, предлагая всем помериться с ним силой. Борьба была такова: двое мужчин становились друг против друга, локти правых рук опирались на стойку, Кисти были сцеплены, и каждый пытался опустить вниз руку противника. Один за другим люди подходили к нему, но никому не удавалось опустить его руку. Даже гигант Олаф Хендерсон и француз Луи потерпели неудачу. Когда они заявили, что это трюк, требующий навыка и сноровки, он предложил другое испытание. "Слушайте, вы все", крикнул он. Я думаю, вот что сделать. Во-первых, свешую свой мешок с золотом. А затем тащите сюда мешки с мукой. Вы по очереди будете их поднимать. Когда вы сдадите, я положу на кучу ещё два мешка и подниму всю груду. Ставка мой мешок с золотом. Идёт. Принял пари, заревел француз Луи покрывая своим голосом все возгласы. "Подожди!" крикнул Олв Хендерсон. "Я ни шем не шем ни хуш тебя, Луи. Я тоже принимаю". Мешок пламенного положили на весы. Золота в песку в нём было на 400 долларов. А Луи Солофом вносили залог пополам. Из погреба Макдональда притащили пятидесятифунтовые мешки с мукой. Все стали пробовать свою силу. Поставили два стула, между ними на пол положили мешки, связанные верёвкой. Многим удалось таким образом поднять 400-500 фунтов, кое-кто осилил 600. Затем взялись за дело два гиганта. Они привязали ещё два мешка. Француз Луи поднял 750 фунтов. Ольф от него не отстал, но Обоим не удалось поднять восемьсот. Снова и снова, — повторили они свои попытки, — под крупными каплями выступал на лбу, кости трещали от напряжения. Сдвинуть груз удалось обоим, но они не в состоянии были отделить его от пола. «Черт пламенный! На этот раз-то и сделал большую ошибку», — сказал француз Луи. выпрямляясь и спрыгивая со стульев. На эту штуку способен только шелезный человек. Прибавь ещё 100 фунтов к гружищу, не 10, а 100. Мешки развезали, но когда к ним прибавили ещё два, Кернс вмешался. Только один мешок. Два, крикнул кто-то. Пари было на два. Они не подняли этого последнего мешка, возразил Кернс. Они подняли только семьсот пятьдесят. Но пламенный величественно прекратил спор. — О чем вы все кричите? Какое значение имеет один лишний мешок? Если я не смогу поднять еще три, то я, конечно, не подниму и двух. Валите их в кучу! Он поднялся на стулья, присел на корточки и стал наклоняться, пока его руки не коснулись веревки. Он слегка передвинул ноги, напряг мускулы для пробы, затем снова ослабил напряжение, выискивая совершенное положение для всех частей тела. Француз Луи, скептически поглядувший на него, крикнул: "Тени как чёрт!" Мускулы пламенно напряглись вторично, и на этот раз дело шло всерьёз. Вся энергия его великолепного тела была пущена в ход. Незаметно, без всякого толчка, огромный груз в 900 фунтов оторвался от пола и стал раскачиваться между его ногами наподобие маятника. Голов Хендерсон протяжно вздохнул. Мадонна бессознательно напрягаем мускулы до боли. облегченно потянулось, а француз Луи благоговейно прошептал. — Мсье Пламенный, салют! — Я большой младенец, ты большой человек! Пламенный опустил свою ношу, спрыгнул на пол и направился к стойке. «Насыпай — Насыпай! — крикнул он, протягивая свой мешок весовщику, который сейчас же пересыпал туда мясо. 400 долларов из мешков обоих проигравших. "Вылезайте все", продолжал пламенный. "Говорите, какого вам зелья, выигрывший платит. Это моя ночь", кричал он с 10 минутами позже. "Я одинокий волк, я видел 37. Сегодня моё рождение, мой единственный день в году. И любого из вас я могу положить на лопатки". Выходите вы все! Я хочу всех вас повалить в снег. Выходите, неженки и ветераны, примите крещение. Шумная толпа потекла на улицу, шли все, за исключением поклонников Бахуса, оравших во всю глотку. Макдональд, желая поддержать собственные достоинства, приблизился к пламенному с протянутой рукой. Как «Ты первый?» — засмеялся Пламенный, хватая его руку, словно желая поздороваться. «Нет-нет!» — поспешно запротестовал тот. «Я хочу только принести поздравление по случаю дня рождения. Конечно, ты можешь повалить меня в снег. Какие могут быть у меня шансы против человека, поднимающего 900 фунтов?» Макдональд весил 180 фунтов, а Пламенный схватил его только одной рукой. Резким прямым толчком он свалил содержателя трактира и бросил его лицом в снег. Быстро хватая близ стоящих людей, он повалил еще с полдюжины. Сопротивляться не имело смысла. Они в беспорядке летели во все стороны, в причудливых позах падая в мягкий снег. Скоро стало трудно определить при тусклом свете звезд, кто из них уже был сброшен, А кто ещё ждал своей очереди? Пламенный стал ощупывать их плечи и спины. Если они были засыплены снегом, значит, человек прошёл через испытание. Ещё не крещён? Задавал он всё один и тот же вопрос, протягивая свои страшные руки. Несколько десятков мужчин валялись в снегу. Многие с насмешливой покорностью становились на колени и посыпали голову снегом. крича, что обряд совершён. Но группа в 5 человек не выказывала желания валяться в снегу. Это были пограничники и жители девственных лесов, готовые помериться с любым человеком, празднующим день своего рождения. Люди, блестяще выдержавшие испытание в самой суровой школе жизни, ветераны многих и многих побоищ. Люди выносливы, знакомы с кровью и потом. Всё же они были лишены того, чем обладал Пламенный. Почти совершенной координации мозга и мускулов. Эта особенность Пламенного отнюдь не являлась его заслугой. Скорее это был дар от рождения. Его нервы проводили сигналы мозга быстрее, чем их. Его мыслительный процесс, переходивший в волевые акты, совершался скорее, чем у них. Даже мускулы его быстрее повиновались волевым импульсам. Его мускулы были великолепны. Рычаги его тела работали словно челюсти стального великана. А кроме того, он владел той сверхсилой, какая даётся одному человеку на миллионы. Силой, зависящей не от размеров, а от качества, высшим органическим превосходству. пребывающим в самом веществе его мускулов. Он наносил удар так быстро, что достигал цели прежде, чем противник мог оказать сопротивление. И наоборот, он так молниеносно реагировал на нанесённый ему удар, что мог спасти положение, перейдя в контратаку. "Чего вы там стоите?" обратился пламенный к выжидающей группе. "С таким же успехом вы можете подойти и принять крещение". Повалить-то вы меня можете, но только в какой-нибудь другой день, не сегодня. В день моего рождения я хочу, чтобы вы знали все, я лучше всех. Да. Чья это там голодная морда выглядывает? Пат Хенрихен? Подходи, Пат. Пат Хенрихен, бывший профессиональный боксер и трактирный завсегдатой, выступил вперед. Они сцепились, и прежде чем ирландец успел развернуться, он оказался зарытым в снег по плечи. Джо Хайнс, бывший грузчик, был брошен с такой силой, словно слетел с крыши двухэтажного дома. Его падение было вызвано здоровым ударом в зад, нанесённым, как он после заявил, раньше, чем он успел приготовиться. Всё это нисколько не утомляло пламенно Делительных усилий от него не требовалось. Его тело напрягалось резко и сильно на 1 секунду, а в следующую секунду напряжение спадало. Седобородый Док Отсон, человек, словно вылитый из железа, свирепый боец, был опрокинут в одну секунду. Он только что приготовился прыгнуть, как пламенный налетел на него. Этот скачок был так внезапен, что Отсон упал навзничь. Ольф Хендерсон намотал это на усы, попытался застигнуть в расплох Пламенного, набросившись на него сбоку, когда тот наклонился с протянутой рукой, чтобы помочь Докуотсону подняться. Ольф ударил его коленом в бок, и Пламенный опустился на четвереньки, а Ольф по инерции перелетел через него и упал плашмя. Не успел он подняться, как Пламенный, перевернув его уже на спину, Натирал ему снегом лицо и уши и горстями запихивал снег за шеюрот. "Я не шут, не хуже тебя", пламенно крикнул Олов, поднимаясь. "Но клянусь Юпитером, я не встречал такой лапы". Франсуа Луи был последним из этой пятёрки. Он видел достаточно, чтобы принять все необходимые меры. Добрую минуту он кружил вокруг до да около не давая схватить себя. Затем ещё целую минуту они напрягали все силы и топтались на одном месте, и нельзя было определить, на чьей стороне преимущество. И как раз когда поединок стал интересным, пламенный в одном мгновении напряг мускулы, внезапно переменил тактику и одержал верх. Француз Луиса сопротивлялся до тех пор, пока кости его не затрещали. А затем стал медленно опускаться в снег. Победитель платит, крикнул пламенный, вскакивая на ноги и вбегая назад в тиволи. Валите все сюда к стойке. Они выстроились вдоль длинной стойки, отряхивая иней со своих макасин, ибо температура на дворе была до -60 градусов ниже нуля. Бэтл, тоже один из испытаничших ветеранов, прекратил свою пьяную песню о сафрасовом со корне и спотыкаясь подошёл поздравить Пламенного. Но по дороге он вдруг решил произнести речь и начал повысив голос: "Говорю вам, парни, я чертовски горд, что могу назвать Пламенного своим другом. Немало мы с ним походили, и он молодец с головы до пят. Чёрт бы побрал его шелугивую старую шкуру. Он был мальчишкой, когда попал в эту страну. У вас-то у всех в его годы ещё молоко на губах не обсохло. А он никогда не был младенцем. Он взрослым мужчиной родился. И я вам говорю, в те дни мужчина должен был быть мужчиной. Никакой такой цивилизации, какая пришла теперь, тогда и в помине не было. Бэттлс остановился, чтобы помедвежье обхватить рукой шею пламенного. «Когда ты да я в те добрые старые дни каюрили по юкону, суп с неба не падал, и не было полустанков, чтобы позавтракать. Костер мы разводили там, где попадалась нам дичь, и пробавлялись больше кроличьей икрой да лососинами лапками. Разве не так?» Взрыв смеха приветствовал эту перестановку слов. Беттлс выпустил Пламенного из своих медвежьих объятий и свирепо повернулся к толпе. — Смейтесь вы, безрогие, шалудивые олени, смейтесь! Но я вам говорю просто и ясно. Ни один из вас не достоин завязать макосины Пламенного. — Разве я не прав, Кэмпбелл? — Не прав я, маг. — Мак. Пламенный он из старой гвардии, он чертовски молодец. А в те дни не было ни пароходов, ни станций, и мы частенько жрали лососиную икру и кроличьи лапки. Он победоносно огляделся вокруг. Взрывы аплодисментов и крики требовали от пламенного ответной речи. Он согласился. Принесли стул и помогли ему взобраться на него. Он был не менее пьян, чем толпа, над которой он сейчас возвышался. Дикая толпа в причудливых костюмах, все в мокосиных либо муклюках, с рукавицами, болтающимися на ремнях, и с меховыми наушниками, подвязанными наверху, так что шапки походили на крылатые шлемы древних скандинавов. Черные глаза пламенного горели. От крепких напитков кровь прилила к щекам. и просвечивало сквозь бронзовую кожу. Он был встречен приветственными криками. Многие рычали совсем нечленораздельно, а глаза подозрительно увлажнились. Так велось истыри. С сотворением мира так вели себя люди, праздные, сражаясь и бражнича. Так поступали они всегда, в пещерах и у костров, в новооткрытых землях. Во дворцах императорского Рима и в неприступных замках грабителей и баронов, в современных отелях, вздымающихся к небу и в кабаках приморских городов, такими были и эти люди строители империи арктической ночи, хвостливые, пьяные, крикливые, отдыхающие в несколько мгновений от страшной реальности своего героического труда. Современные герои они немало не отличались от героев древних времён. Но, «Ну, парни, уж и не знаю, что вам сказать. Неловко начал пламенный, всё ещё пытаясь контролировать ускользающие мысли. Думаю, рассказать вам одну историю. Я слыхал её от своего товарища, там, в Джуно. Он пришёл из Северной Каролины, и бывало Чистенько её повторял. Случился это в горах у него на родине. Была свадьба. Все собрались и семья, и друзья. Пастор как раз кончил своё дело и сказал: "А кого Бог соединил, тех не один человек да не разлучает". Пастор говорит жениху: "Я протестую против вашей грамматики в этой фразе. Я хочу свадьбу по всем правилам. А когда дым рассеялся, невеста огляделась и видит мёртвого пастора, мёртвого жениха, мёртвого брата, двух мёртвых дядей и да до пятерых мёртвых гостей. Вздохнула она тяжело и говорит: "Эти новые изобретённые самострельные револьверы послали мои планы ко всем чертям". Так и я вам скажу, прибавил пламенный, когда замер в взрыв хохта. Эти четыре короля Джека Кернса послали мои планы ко всем чертям. Я проигрался в пух и прах, и приходится мне ехать в Дае. Удирайшь, крикнул кто-то. Судорога гнева на одном мгновении исказила его лицо, но через секунду он уже обрёл своё добродушие. «Я знаю, вы в шутку только задаете такие вопросы», — с улыбкой сказал он. «Конечно, я не удираю». «Да еще раз клятву, пламенный!» — крикнул тот же голос. «Могу. Первый раз я перешел через Челкут в 83-м году. Я ушел обратно через перевал с одной драной рубашкой да кружкой сырой муки». В ту зиму я запасался провиантом джуно, а весной снова перевалил через щелкут. И опять голод меня выгнал. На следующей весной я пошёл снова, и тогда я поклялся, что не уйду до тех пор, пока не набью себе кармана. Но мне не удалось. И вот я здесь. И сейчас я не ухожу. Я получаю почту и возвращаюсь назад. «На ночь я не остаюсь в Даях. Я перевалю через Челкут, как только сменю собак и получу почты и припасы. И вот я клянусь еще раз жерновами преисподней и головой Иоанна Крестителя, что не уйду отсюда, пока не добуду себя деньжат. И говорю вам сейчас на этом месте, деньжата мои будут крупными». «Какие же такие деньжата?» Ты называешь своими? спросил Баттл снизу, любовно обнимая ноги Пламенного. Да, сколько? Что ты называешь деньжатами? Подхватили остальные. Пламенный остановился на секунду и подумал. 4 или 5 миллионов. Медленно сказал он и вытянул руку, требуя тишины, так как заявление его было встречено насмешливыми криками. Я буду осторожен. Пусть низшим пределом будет миллион. И если окажется хоть на унцию меньше, я не уеду из этой страны. И снова его заявление вызвало бурю насмешек. В те времена на Юконе вся добыча золота не достигала суммы в пять миллионов. И еще ни один человек не напал на жилу в 1000 долларов, не говоря уже о миллионе. Слушайте меня, вы все. Вы видели, как Джек Кернс сегодня поймал настоящую игру. Все мы считали его битым до прикупа. Какой толк был от его трёх королей? Но он знал, что должен выйти ещё один король. Вот где был его козырь, и он его получил. И говорю вам, У меня тоже есть козырь. Сверховье в Юкона тянется большая жила, и так оно и должно быть. Я не говорю о какой-нибудь дутой жиле, вроде как в Лосиной реке или в Бонкрике. От этой жилы волосы у вас зашевелятся на головах. Говорю вам, дело чертовски на то похоже. Ни что её не остановит. Её найдут в верховьях реки. Вот где вы найдёте В недалёком будущем следы моих мокасин, если захотите меня разыскать. Я буду в этих краях, буду бродить вдоль всех этих рек: Стюарт, Индейской и Кландайк. Когда вернусь с почтой, я полечу туда так быстро, что вы не разглядите моих соней за облаками неба. Она идёт, парни, идёт золотая жила снизу, из-под корней травы. Сотни долларов за одну сковороду. И толпы повалятся к нам, увидите, что будет. Вам покажется, что ад взорвался. Он поднёс свой стакан к губам. Пью за успех и надеюсь, что вы все получите свою долю в этой добыче. Он выпил, спрыгнул со стула и снова попал в медвежьи объятия Бэтлза. — Будь я на твоем месте, Пламенный, я бы не поехал сегодня, — посоветовал Джо Хайнс, только что выходивший за дверь посмотреть на спиртовой термометр. — Будет резкий поворот к холоду. Сейчас 62 градуса ниже нуля, и температура все падает. Лучше подожди, пока повернет к теплу. Пламенный громко засмеялся. Захохотали окружающие его ветераны. «Эх вы, коротконогие олени!» — крикнул Беттлс. «Боитесь маленького мороза, и чертовски мало вы знаете пламенного, если думаете, что мороз может его остановить». «Он застудит себе легкие, если поедет», — последовал ответ. «Ни черта не застудит. Слушай, Хайнс, ты в этой стране всего только три года. Ты еще не прижился». Я видел, как пламенный делал по пятидесяти миль в день вверх по кою куку, когда термометр показывал семьдесят два. Хайнс горестно покачал головой. — Вот так-то и отмораживают себе легкие, — вздохнул он. — Если пламенный поедет раньше, чем спадет мороз, он никогда не пробьется, а ведь он едет без палатки и брезента. «Да — Да-да, я тысяча миль, — объявил Бэттлс. влезая на стул и обнимая за шею пламенного, чтобы поддержать свое колеблющееся тело. «Тысяча миль, я говорю, и дорога почти нигде не проложена, но я готов биться об заклад с любым неженкой на что угодно. Пламенный приедет в Дайя на тридцатый день». «В среднем это выходит. Тридцать три мили в день», — предостерег док Уотсон. А мне самому приходилось путешествовать. Метель в Чулуцком проходе задержит его на неделю. "Да", сказал Бэтлс. "А пламенный сделает обратный путь в 1000 миль ещё в 30 дней, готов побиться на 500 долларов и к чёрту метель". Чтобы подчеркнуть свои слова, он вытащил мешок с золотом величиной с баллонскую колбасу и бросил его на стол. Док Уотсон положил рядом свой собственный мешок. — Держись! — крикнул пламенный. — Бэтлс прав. Я тоже буду биться. Ставлю пятьсот, что через шестьдесят дней и остановлюсь у дверей Тиволи с почты издая. Послышались недоверчивые возгласы, и человек двенадцать вытащили свои мешки. Джек Кернс пробился вперед и привлек внимание. — Я принимаю, — пламенный, — крикнул он, — два против одного, что ты этого не сделаешь, даже в семьдесят пять дней. — Не нужно благотворительности, Джек, — был ответ. — Пари по всем правилам и срок шестьдесят дней. — Семьдесят пять и два против одного, что ты проиграешь, — наставил Кернс. Река на пятидесятой миле не замёрзла, и лёд по краям хрупкий. "Деньги какие ты у меня выиграл, твои?" продолжал пламенный. "И клянусь адом, Джэк, тебе не удастся вернуть их мне вот таким манером. Биться с тобой об заклад я не буду. Ты стараешься всучить мне деньги, а я тебе скажу, Джэк, у меня другой козырь. И я отыграю его на этих днях". Вы только подождите, это и большой жилы с верховьев реки. Тогда мы сядем за игру ещё разок, и тут уж игра у нас пойдёт настоящая. Идёт? Они ударили по рукам. Конечно, он это сделает, щепнул Кернс на Ухабетлза. Ставлю 500, что Пламенный вернётся через 60 дней, прибавил он громко. Биллли Роулинс принял пари. А Беттлз восторженно обнял Джека Кернса. «Клянусь Юпитером, я тоже буду держать пари», — сказал Олаф Хендерсон, оттаскивая пламенного от Беттлза и Кернса. «Победитель платит!» — крикнул пламенный, ударив по рукам. «Я уверен, что победа за мной, а шестьдесят дней — срок большой, чтобы ждать выпивки, и я плачу сейчас. Берите виски, ребята, пейте все!» Бартл с стаканом виски в руке снова влез на стул и покачиваясь взад и вперёд, запел единственную песню, какую знал. Учители вордбечер, у них такой обычай. Ругают корень сафраса. Его мы запрещаем, но мы-то, мы-то знаем, не проведёт сюртук и ряса. Толпа подхватила хором. Его мы запрещаем. Но мы-то, мы-то знаем, не проведёт сюртук и ряса. Кто-то открыл наружную дверь. Смутный серый свет просочился в комнату. День уже блиミネет, крикнул чей-то голос. Пламенный моментально бросился к дверям, по дороге опуская наушники. Каму стоял снаружи под ледлинных узких саней 16 дюймов в ширину. и 7 1/2 футов в длину. Их дно поднималось на 6 дюймов над подбитыми сталью полозьями. К соням были привязаны ремнями из аллеини кожи лёгкие брезентовые мешки с почтой, кое-какая одежда и припасы для людей и собак. Впереди, впряжённые гуськом, лежали, вернувшись в снегу, пять заиндевевших собак. Это были волкадавы. отличающиеся невероятной силой, выносливостью и чутьем, необыкновенно крупные и серые, все как на подбор. Со своими страшными челюстями и пушистыми хвостами, похожие друг на друга, как горошины, они напоминали волков. Они и были волками, правда, прирученными, но ничем не отличающимися от волков по внешнему виду и повадкам. Сверху с они лежали... подсунутой под ремни две пары лыж. Беттлс указал на одежду из шкур полярных зайцев, выглядывавшую из мешка. — Это его постель, — сказал он. — Шесть фунтов крольчьих шкур. Самые теплые его одеяла, но пусть меня повесят, если я смог бы под ними согреться, а я видовал виды. Пламенный сам пылает, как огонь в аду. Вот каков он! «Не хотел бы я быть на месте этого индейца», — заметил док Уотсон. «Он его убьет, наверняка убьет», — с упоением воскликнул Бэттлс. «Я знаю, я с ним поездил. Этот человек ни разу в своей жизни не чувствовал усталости. Не знает, что это за штука. Я видел, как он ехал весь день в сырых носках при сорока пяти градусах ниже нуля». Не встречалось еще ни одного, кто мог бы это проделать. Пока шли эти разговоры, Пламенный прощался с теми, кто толпился вокруг него. Мадонна пожелала его поцеловать, и хотя мозг его был затуманен в виске, он нашел способ выпутаться из затруднительного положения, не компрометируя себя завязками передник. Он поцеловал Мадонну. но также сердился, что наделил поцелуями остальных их трёх женщин. Затем натянул свои длинные рукавицы, поднял на ноги собак и занял своё место у шеста. "Вперёд, красавцы!" крикнул он. Животные всей тяжестью налегли на грудные ремни, низко припадая к снегу и зарываясь в него когтями. С нетерпеливым видом они рванулись с места. Пламенными уйками пришлось бежать, чтобы не отстать от цаней. Люди и собаки взобрались на возвышенный берег, нырнули вниз к замёрзшему руслу Юкона и скрылись из виду в серых сумерках.